Энциклопедия. 1 плюс 1 равно 3. 1 плюс 1 равно 3 – вполне возможно, это и есть девиз нашего утопического содружества. Это значит, что союз талантов превосходит их простое сложение. Это значит, что единство мужского и женского начала, малого и большого, высокого и низкого, управляющее мирозданием, порождает нечто отличное от одного и другого, что их превосходит. 1 плюс 1 равно 3. В этом уравнении отражено единое понятие веры в наших детей, которые неизбежно становятся лучше нас, то есть веры в будущее человечество. Завтрашний человек будет лучше нынешнего, я верю и надеюсь. Но 1 плюс 1 равно 3 выражает и единое понятие о том, что общность и социальная консолидация ⁇ лучшее средство, позволяющее нам одолеть наше животное состояние. Исходя из этого, выражение 1 плюс 1 равно 3, вероятно, поставит многих людей в неловкое положение. Они могут сказать, что этот философский принцип ничего не значит, потому что с математической точки зрения он неверен. Стало быть, мне придется доказать вам, что с математической точки зрения он верен, и тут нет никакого парадокса. Я разрушу ваше убеждение из могилы и докажу – то, что вы принимаете за высшую истину, на самом деле есть ничто иное, как одна из истин среди множества других. Итак, начнем. Возьмем уравнение a плюс b умножить на a минус b равно a в квадрате минус ab плюс ba минус b в квадрате. Справа минус ab и плюс ba обращаются в ноль, поэтому a плюс b умножить на a минус b равно a в квадрате минус b в квадрате. Разделим два выражения с обеих сторон на a минус b и получим a плюс b умножить на a минус b деленное на a минус b минус a в квадрате минус b в квадрате деленное на a минус b. Упрощаем выражение слева. a плюс b равно. a в квадрате минус b в квадрате деленное на a минус b. Положим a равно b равно 1. Таким образом мы получаем 1 плюс 1 равно. 1-1 деленное на 1-1 это 2 равно 1 деленное на 1. Когда мы имеем одно и то же выражение вверху и внизу и делим одно на другое, то частное равно 1. Таким образом, уравнение обретает следующий вид. 2 равно 1. И если прибавить с обеих сторон по единице, получается 3 равно 2. Так что если я заменю 2 на 1 плюс 1, то получу 3 равно 1 плюс 1 Эдмонд Уэллс Энциклопедия Относительного и Абсолютного знания. Том 3. Муравьиная стратегия Три удара костяной колотушкой впервые в истории человечества давать свидетельские показания предстояла муравьиной королеве. Дабы зрители ничего не упустили из виду, телекамеры с макрообъективами должны были снимать обвиняемую так, чтобы картинка тут же проецировалась на белый экран, установленный над кабиной для подсудимых. «Тишина! Поместите подсудимую перед машиной розетский камень!» С помощью щипчиков для удаления волос с наконечниками, проложенными мхом, полицейский положил муравьиху с желтой отметиной на лбу в пробирку. На дне размещалась пара пластмассовых антенн, соединенных с розетским камнем. Начался допрос. «Вас зовут 103-я, и вы королева рыжих муравьев!» Муравьиха наклонилась к приемным антеннам. Похоже, она вполне освоилась с этой установкой. Она покачала усиками и передала ответ, который тотчас же был расшифрован и озвучен синтезированным голосом машины. «Я не королева, а принцесса. 103-я принцесса!» Председатель кашлянул, смутившись от того, что его уличили в ошибке, и велел секретарю внести соответствующую поправку в протокол судебного заседания. Будучи, однако, под сильным впечатлением, он с величайшей обходительностью спросил «Ваше высочество, 103-е, соблаговолите ли вы отвечать на наши вопросы?» Ропоты на смешке в зале. «А как еще прикажете обращаться к принцессе, пусть даже муравьиной, и при этом придерживаться протокола?» «Почему вы приказали своим войскам убить троих полицейских, находившихся при исполнении своих обязанностей?» Спросил напрямик главный судья. Тут вмешался Артур. Он попросил изъясняться попроще, чтобы было понятно Муравью, и посоветовал председателю отказаться от обычной судебной лексики. Э -э -э «Хорошо. Так зачем, ваше высочество, вы убиваете людей?» Артюр заметил, что исковерканный язык все же не подходит муравьям. Можно изъясняться просто, не отказываясь от обычных выражений. Судья, не знавший, как тут быть, промямлил. «Э -э «Зачем вы убили людей?» Муравьиха ответила. «Прежде чем продолжать обсуждение, замечу, что я тут вижу телекамеры, которые меня снимают. Вы видите меня в увеличенном виде, а я вас не вижу совсем». Артур подтвердил, что при общении с людьми 103-я привыкла пользоваться телевизором. Следуя принципам справедливости и коротко пошептавшись с другими членами суда, председатель согласился предоставить в распоряжение обвиняемой один из миниатюрных телеприемников, изъятых из пирамиды. 103-я принцесса наклонилась к телевизору, который поставили перед пробиркой. Она увидела лицо своего собеседника и заметила, что это престарелый палец. Как она уже успела заметить, возраст беловолосых пальцев на три четверти превосходит жизненный срок любого муравья. Обычно у пальцев принято выбрасывать престарелых на свалку. И она подумала, действительно ли ей нужно отчитываться перед этим старым пальцем, вырядившимся в черно-красную тогу. Потом, заметив, что никто не пытается оспорить авторитет этой важной особы, она подвинула усики к феромоноприемнику. «Я видела разбирательство в фильмах по телевизору. Обычно свидетелей заставляют клясться на Библии». «Вы насмотрелись американских телефильмов!» С нескрываемым раздражением воскликнул председатель, привыкший к подобному ошибочному представлению у подследственных. «Здесь не принято давать клятву на Библии». Исполнившись терпение, он пояснил. «Во Франции церковь уже больше ста лет отделена от государства». У нас принято клясться честью, а не Библией, тем более, что многие в нашей стране не считают ее священной книгой. 103-я принцесса все поняла. Выходит, и здесь есть деисты и антидеисты, и между ними существует непримиримость. И все же она предпочла бы Библию, но раз уж так заведено в Фонтенбло, она смирилась. «Клянусь говорить правду, ничего кроме правды и только правду». Вид муравья, стоящего на четырех задних лапах и упирающегося одной в стеклянную стенку, производил сильное впечатление. Замигали фото вспышки. Стараясь, очевидно, хранить верность традициям пальцев, которые она так долго изучала, 103 оказалась на высоте положения. Не случайно поговорка гласит «Живешь среди пальцев, веди себя как пальцы». Судебные исполнители раздали фотографии. Всем присутствующим в зале теперь казалось, что они стали свидетелями исторического события. Председатель чувствовал, что не справляется с ситуацией, но вида не показывал. Он старался придерживаться привычной формы допроса. «Повторяю вопрос. Ваше Высочество, зачем вы приказали вашим войскам убить полицейских людей?» Муравьиха прикоснулась усиками к приемному зонду. Компьютер, помигав, передал перевод на звуковые колонки. «Я никому ничего не приказывала. У муравьев нет такого понятия «приказ». У нас каждый поступает так, как считает нужным, и тогда, когда считает нужным». «Но ведь ваши войска напали на людей. Вы не можете это отрицать». «У меня нет войск. Насколько я успела заметить, это пальцы оказались в самой гуще муравьев и иже с ними». Только шагая, они передавили больше трех тысяч наших. Вам совсем не хватает тактичности по отношению к нам. Вы никогда не глядите, куда ставите свои конечности». «Но вам совершенно нечего было делать на том холме», вскричал генеральный адвокат. Компьютер передал его слова. «Лес открыт для всех, насколько мне известно. Я пришла проведать моих друзей пальцев, с которыми уже начала устанавливать дипломатические отношения». «Друзья-пальцы! Дипломатические отношения! Но ведь эти люди ничего собой не представляют! У них нет никаких официальных полномочий! Это всего лишь сумасшедшие, которые заперлись в своей лесной пирамиде!» Вознегодовал генеральный адвокат. Муравьиха терпеливо объяснила. «Когда-то мы уже пытались наладить официальные отношения с официальными правителями вашего мира, но те отказались общаться с нами». Генеральный адвокат вышел вперед и погрозил козявке пальцем. «Вы только что требовали, чтобы вам позволили клясться на Библии. Вы хотя бы знаете, что для нас значит Библия?» По скамье подсудимых прокатилась дрожь. Неужто генеральный адвокат сейчас ославит их крошку-союзницу? «Библия – это 10 заповедей!» выдала Муравьиха прекрасно помнившая фильм Сесси Ладемиля с Чарлтоном Хестоном в главной роли, который частенько показывали по телевизору. Артур облегченно вздохнул. На 103-ю и впрямь можно было положиться. Он вспомнил, что Чарльтон Хестон неизвестно почему был самым любимым актером муравьихи. Впрочем, она видела не только «Десять заповедей», но и «Бен Гура», «Зеленый Сойленд» и еще два фильма, которые навели ее на глубокие размышления. «Обнаженные джунгли», где муравьи захватывают мир, и, главное, «Планета обезьян», где было показано, что людей можно победить и что одолели их другие косматые животные. Подобно председателю, генеральный адвокат, тоже старавшийся скрыть свое удивление, живо продолжал. «Допустим, в таком случае вам должно быть известно, что среди десяти этих заповедей есть одна, которая гласит «Не убивай!»» Артур в душе улыбнулся. Государственный обвинитель и не представлял себе, в какой спор ввязался. «Но вы же сами поставили предумышленное убийство коров и кур на самую настоящую промышленную основу!» Я уже не говорю о кориде, когда вы превращаете гибель быка в красочное зрелище. Генеральный адвокат вышел из себя. Убивать в библейском смысле не означает не убивать животных, это значит не убивать людей. Однако 103-я принцесса не дала сбить себя с толку. Но почему жизнь пальцев ценится больше, чем жизнь кур, коров или муравьев? Председатель вздохнул. С какой бы стороны ни рассматривалось это дело, ограничиваться только фактами не представлялось возможным. Допрос неизменно перерастал в философский спор. Генеральный адвокат выбился из сил. Призывая присяжных в свидетели, он показал на экран, на котором выделялась голова 103. «Выпученные глаза, черные челюсти, усики, вид у муравья хуже не придумаешь. Даже самые жуткие чудовища из наших научно-фантастических фильмов выглядят куда лучше». «И эти страшилища, которые в тысячу раз омерзительнее, еще вздумали учить нас уму-разуму!» Ответ не заставил себя долго ждать. «А вы сами считаете себя красивыми? С вашими-то жиденькими волосиками на голове, с бледной кожей и носовыми дырками на лице?» Публика расхохоталась, при том, что кожа у каждого из присутствующих из бледной превратилась в пунцовую. «А она лихо выкручивается», — шепнула Зоя на ухо Давиду. «Я всегда говорил, что 103-е неподражаемо», пробормотал Артур, девясь хватки своей питомицы. Генеральный адвокат перевел дыхание и взялся за дело с еще большим напором. «Речь не только о красоте», проговорил он в микрофон, встроенный в розетский камень, «но и о разуме. Разум — свойство человека, а жизнь муравьев ничтожна, потому что разум им не свойственен». «Они обладают собственной формой разума, живостью и в своей манере возразила Жюли. Генеральный адвокат торжествовал. Вот они и угодили в ловушку. «В таком случае докажите мне, что муравьи разумные. компьютер Компьютер-розетский камень замигал. Это означало, что он переводил ответ 103-й принцессы. Он прозвучал громко и решительно на весь зал. «А вы докажите, что человек разумен». Зал уже буквально кипел. Все принялись спорить, Каждый пытался высказать свое мнение. Присяжные с трудом сохраняли бесстрастность, а председатель не переставая стучал костяной колотушкой. Поскольку дело приняло непредвиденный оборот, и продолжать допрос в тишине не представляется возможным, судебное заседание откладывается. Слушания возобновятся завтра в 10 часов утра. Вечером радио и телеобозреватели давали фору 103-й принцессе. По мнению специалистов, во время тягостного допроса муравьиха весом всего-то 6,3 мг проявила куда больше хитроумия, нежели генеральный адвокат в купе с председателем суда присяжных, которые весят на пару аж 160 кило. У героев первого, второго и третьего томов энциклопедии снова появилась надежда: Если в этом бренном мире и правда есть справедливость, тогда еще не все потеряно. От злости Максимилиан со всей силы хватил кулаком по стене. Феромон памяти. Логика пальцев. Логика. Логика – довольно оригинальное понятие, свойственное только пальцам. Логические события – это события, которые чередуются таким образом, который удобен для общества пальцев. Пример. Для пальцев логично, что некоторые граждане в одном и том же городе, где полно пищи, умирают с голоду, при том, что никто даже не пытается им помочь. И наоборот, считается нелогичным отказывать в пище тем, кто страдает от переедания. Для пальцев логично выбрасывать пищу на помойку, хотя она совершенно не испорчена. И наоборот, считается нелогичным раздавать эту пищу тем, кто в ней явно нуждается. Впрочем, чтобы к отбросам никто не смог притронуться, пальцы их сжигают. Страх свыше. Судьи уже покидали зал заседаний, когда полицейский догнал одного из них. В руках тот держал пробирку со 103-й принцессой. «Как же теперь быть с этой обвиняемой? Не могу же я припроводить ее в спецфургоне в тюрьму, к людям!» Судья поднял глаза к небу. «Тогда посадите ее вместе с другими муравьями!» Без обиняков ответил он. «По крайней мере, ее легко будет узнать по желтой отметине на лбу». Полицейский приоткрыл крышку инсектария, опрокинул пробирку и 103-я свалилась к своим плененным спутникам. Пленные муравьи с радостью встретили свою героиню. Они принялись облизывать ее и подкармливать, а потом собрались вокруг нее, чтобы пообщаться. Среди заключенных были 10 и 5 -й. Они объяснили свое положение так. Когда пальцы стали рассовывать их по пакетам, они охотно забирались туда, потому как думали, что таким образом те приглашают их в свой мир. «Как бы там ни было, и что бы мы ни делали, они собираются нас убить!» — заметил солдат, лишившийся двух задних лап, когда полицейские грубо запихивали его в огромный мешок. «Ничего не поделаешь. По крайней мере, попав в их измерение мы хотя бы теперь сможем доказать им, что достойны жить так, как живем, заявила 103-я принцесса. из закутка к ней кинулся маленький муравей. 24-й принц! Вечно несобранный муравей в этот раз не сбился с пути. Забыв про тяжкие обстоятельства, которые свели их вместе, 103-я принцесса прижалась к 24-му принцу. Какая прекрасная встреча! 103-я уже постигла, что такое искусство, и теперь она только-только начинала понимать, что такое любовь. 24-й принц разместился напротив 103-й. Ему хотелось безграничного общения. Разум. Председатель ударил по столу колотушкой. «Мы требуем объективных доказательств того, что муравьи – разумные существа». «Они прекрасно справляются со всеми своими трудностями», ответила Джули. Генеральный адвокат пожал плечами. «Им незнакомая половина наших технологий. Они даже не знают, что такое огонь». Специально для этого заседания прямо в инсектарии соорудили маленький помост из плексигласа с телевизором и антеннами. 103-я принцесса встала на четыре задние лапки, чтобы ее было лучше видно и слышно, и произнесла довольно длинную фразу. Компьютер ее расшифровал. Муравьи давным-давно открыли огонь и пользовались им, когда воевали между собой. Но однажды они не сумели справиться с пожаром, который набрал силу и все уничтожил. Тогда насекомые пришли к общему соглашению не притрагиваться больше к огню и изгонять всякого, кто решит воспользоваться этим сокрушительным оружием. «Ну вот видите, они до того бестолковые, что даже не могут совладать с огнем». Усмехнулся было генеральный адвокат, но тут в динамиках снова послышался треск. Вот-вот должно было прозвучать следующее послание. «Во время мирного марша в вашу страну я объясняла моим братьям и сестрам, что огонь, если пользоваться им с толком, может открыть перед нами новый путь, который приведет нас к новым технологиям». «Это вовсе не доказывает, что вы разумны, а всего лишь говорит о том, что при случае вы можете подражать нашим разумным действиям». Муравьиха вдруг как будто разгорячилась. Ей усики заходили ходуном, и она в раздражении принялась нещадно хлестать ими по пластмассовым приемным зондам. «А где в конце концов доказательства, что вы пальцы разумные?» Шум в зале, сдержанные смешки. Теперь муравьиха, казалось, забрасывала присутствующих феромонами направо и налево. «Для вас, как я понимаю, главный критерий, позволяющий вам смириться с тем, что некое животное разумно, его сходство с вами!» Уже никто не глядел в сторону инсектария. Все глаза устремились на экран, и телеоператор, забыв, что перед ним букашка, снимал ее как человека, крупным планом, то есть по пояс, включая грудь, плечи и голову. Дело в том, что макрообъектив передавал изображение в мельчайших подробностях. И невзирая на неподвижное лицо и застывший взгляд муравьихи, каждый присутствующий, похоже, мало-помалу, научился истолковывать движения ее усиков, подбородка и челюстей. Вздернутые усики означали удивление, полуопущенное желание убедить. Один прямой усик вытянут вперед, а другой оттянут назад, берегись доводов оппонента. Усики, прижаты к щекам – огорчение. Усики, зажаты челюстями – облегчение. Сейчас усики у 103-й были полусогнуты. «Для нас вы бестолковые, а мы разумные, и рассудить нас объективно может третий вид, только не пальцы и не муравьи». Все, включая судейских, понимали – это коренной вопрос. Если муравьи разумны, значит, они несут ответственность за свои действия. Если нет, они не подлежат ответственности, как психически больные или несовершеннолетние». «Как же доказать, что муравьи разумны или неразумны?» – громко спросил себя председатель, поглаживая бородку. «А как доказать, что пальцы разумны или неразумны?» – не теряя уверенности, вторила ему муравьиха. «В данном случае нас больше интересует, какой вид разумнее по отношению к другому», – возразил кто-то из судей. Суд присяжных отчасти напоминает театр. Правосудие с незапамятных времен было задумано как некое зрелище, Но еще никогда прежде судья не испытывал столь сильного ощущения, что он выступает в роли режиссера. Именно он задает ритм выступлениям, следя за тем, чтобы публика не устала. Он же распределяет роли между свидетелями, обвиняемыми и присяжными». Если ему удастся сохранить интригу до вынесения присяжными окончательного решения и удержать в напряжении зала телезрителей, следящих каждый вечер за ходом разбирательства по своим домашним телевизорам, он добьется наивысшего успеха». «Редкий случай». Руку поднял присяжный. «С позволения сказать, я большой любитель головоломок», проговорил почтовый служащий на пенсии. Шахматы, кроссворды, загадки, шарады, бридж, крестики – по-моему, лучший способ рассудить, кто из двух спорщиков умнее, предложить им сыграть в какую-нибудь игру, то есть схлестнуться в своего рода интеллектуальном поединке. Слово «поединок», похоже, понравилось судье. Он вспомнил, как в бытность своим студентом узнал из лекции по праву, что в средние века правосудие вершилось с помощью поединков. Тяжущиеся облачались в доспехи и бились насмерть, предоставляя Господу Богу решать, кто из них выйдет победителем. Проще не бывает. Оставшийся в живых всегда оказывался прав. И судьи не боялись ошибиться, да и угрызения совести их не терзали. Как бы то ни было, устроить такой поединок на равных между человеком и муравьем, понятно, было невозможно. Человек мог прихлопнуть букашку одним щелчком. Судья указал на эту деталь, но присяжный не отступался. «Надо всего лишь придумать какое-нибудь объективное испытание, чтобы у муравья было столько же шансов победить, сколько и у человека», – упорствовал он. Такая мысль явно пришлась публике по душе. Судья спросил, «И какой же поединок вы имеете в виду?» Энциклопедия «Лошадиная стратегия» В 1904 году Международное научное сообщество пришло в волнение. Казалось, наконец-то нашлось животное, не уступающее в умственном развитии человеку. Означенным животным был восьмилетний жеребец, питомец австрийского ученого профессора фон Остона. К вящему изумлению тех, кто приходил на него полюбоваться, Ганс, так звали жеребца, как будто прекрасно разбирался в современной математике. Он не только правильно решал уравнения, которые ему предлагали, но и точно угадывал текущее время – Узнавал по фотографиям людей, которых ему показывали несколькими днями раньше, и разгадывал логические загадки. Ганс указывал копытам предметы и угадывал цифры, отстукивая их по земле. Точно так же отстукивал он и буквы, складывая их в слова. Один стук А, два стука Б, три стука В и так дальше. Каким бы испытаниям ни подвергали Ганса, жеребец неизменно показывал свои таланты. Посмотреть на Ганса съезжались зоологи, биологи, физики и даже психологи с психиатрами. Приезжали они с большими сомнениями, а уезжали в полном замешательстве. Они не могли понять, в чем тут фокус, и в конце концов соглашались, что перед ними и в самом деле разумное животное. 12 сентября 1904 года группа из 13 экспертов опубликовала отчет, отрицая всякую возможность подлога. В то время это дело произвело немало шума, и научный мир мало-помалу свыкся с мыслью, что лошадь действительно не уступает в умственном развитии человеку. В конце концов, Оскар Пфункст, один из ассистентов фон Остена, разгадал тайну. Он заметил, что Ганс давал неправильные ответы на задаваемые вопросы, которые не были известны присутствующим. Точно так же ошибался он и с ударами копытом, когда ему на глаза надевали шоры, и он не видел тех, кто стоял рядом. Таким образом, единственным объяснением подобных действий Ганса могло быть то, что животное отличалось редкостным вниманием. Стуча по земле копытом, оно улавливало малейшие перемены в поведении окружающих. Он чувствовал возбуждение человека, как только нащупывал верное решение. А сосредоточенность его объяснялась надеждой получить в награду «лакомство». Когда тайна раскрылась, научное сообщество было до того раздосадовано тем, с какой легкостью его обвили вокруг пальца, что окончательно разуверилось в разумности животных, кто бы не пытался доказать обратное опытным путем. Во многих университетах до сих пор приводят историю жеребца Ганса как пример научного мошенничества, достойный осмеяния. Между тем, бедняга Ганс не заслуживал ни такой славы, ни подобного посрамления. В сущности, жеребец умел разгадывать повадки человека до такой степени точно, что благодаря этому становился равным ему хотя бы на какое-то время. Но, возможно, одна из причин столь явной неприязни к Гансу кроется еще глубже. Просто человеку неприятно признавать, что его способно раскусить какое-то там животное. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3.